Глава вторая. На утро повеселел и даже прошел спешком до самой набережной Арфевр. Муниципальные машины для подметания улиц не спеша двигались вдоль безлюдных тротуаров, оставляя за собой широкие полосы влажного асфальта, припекала и над сеной поднимался пар уголовной полиции, поднимаясь по лестнице, комиссар заметил увешенного аппаратами фотографа, который чего-то ждал. Мегре хорошо знал этого человека. Он поспевает всюду, где произошло преступление. Работает на какое-то агентство и часто проводит целые часы в ожидании, не случится ли что. Рыжий, похожий на чересчур взрослого мальчишку, он славится настырностью. Гони его в дверь, влезет в окно. Коллеги называют его «Коко». -ко». На самом деле его зовут Марсель Кон. На всякий случай он сфотографировал, меня грая на лестнице, как минимум в двухсотый раз. — Вы вызывали свидетелей? — Нет. Вас уже кто-то ждет в коридоре. — Что ж, первая новость. — И вправду. На скамье сидел мужчина весьма преклонных лет, держался он, несмотря на возраст. Очень прямо и встал быстро и легко. — Господин комиссар не можете ли уделить мне время для небольшого разговора вы по поводу преступления в районе центрального рынка да убийство в тупике в ефу сперва по давней привычке Мегре взглянул в комнату инспекторов там все сидели без пиджаков окно было распахнуто настежь комиссар увидел таранса Тот просматривал статью в газете, а заглавную «Комиссар Мегре идет по следу». На самом-то деле следов нет и в помине. Что новенького ребята? Как всегда, анонимные письма. Два письма от сумасшедших, уже не первые. Вернувшись в кабинет, Мегре позвонил в парикмахерскую школу. Мсье Жозеф... Хочу попросить вас об одной услуге. Не могли бы вы послать кого-нибудь из ваших учеников в институт судебной медицины? Надо сбрить барину усы и бородку. А оплату, разумеется, гарантирую. Лучше я схожу сам. Дельц то деликатное. Затем Мигре позвонил в картотеку, и соединили с Мерсом. Местераль на месте, только что пришел. — Пошлите его в институт судебной медицины, там он увидит парикмахера, который должен сбрить у нашего незнакомца усы и бороду. А когда с этим будет покончено, пускай сделает для меня несколько приличных снимков в разных ракурсах, а это очень срочно. Едва он повесил трубку, телефон зазвонил. — Алло, комиссар Миграй. голос показался ему знакомым. — Я звонил вам вчера насчет убийства в районе Центрального рынка. — говорила та из что помоложе. — Вероятно, вас интересует тот же вопрос? — Да. Вы не единственная, кто обратился ко мне с ним. А мне звонила еще одна женщина и спрашивала в точности то же, что и вы. И что же вы ей ответили? — Я скажу, это вам только при личной встрече, или если вы назоветесь... Или укажете ваш адрес? Мне бы не хотелось. Как угодно дело ваше. На этот раз Мегре сам бросил трубку, бормоча сквозь зубы. Вот ты негодная. Итак, кто такой этот барин? Известно троим. Двум женщинам, справлявшимся по телефону насчет шрама, и, естественно, убийца. Мегре встал, открыл дверь. Маленький, сухонький посетитель легко вскочил и пошел ему навстречу. Я уже беспокоился. Вдруг вы меня не примете? И в его походке, разговоре, манере держаться было что-то странное, но что именно, Мегре не понимал. Меня зовут Эмиль Югон, живу на улице Ля Пик, в той же квартире, где жили мои родители, когда я родился. Садитесь. Мне, видите ли, ровным счетом восемьдесят пять лет. Похоже, что человечек немало гордился, что сумел дожить до таких лет и при этом сохранить вполне сносную форму. Я пришел сюда с монмартра пешком, каждый день хожу пешком часа два не меньше. Мегрэ понимал, что приступать к посетителю с вопросами бесполезно. У нас в квартале меня прозвали полковник, причем полковник у меня никогда не был, дослужился только до капитана когда началась война четырнадцатого года я учился в унтер-офицерской школе и всюду я побывал и под верденом на шменда дом под верденом не царапины затана дом осколком снаряда меня ранило в ногу вот по сей день хромаю а во время второй мировой войны у меня уже возраст вышел так что обошлось без меня чувствовала что он весьма собой доволен комиссар призвал на помощь терпение мечтал Лишь об одном, чтобы полковнику не взбрело в голову посвятить его во все подробности своей биографии. Но вместо этого посетитель неожиданно спросил, — Вы установили его личность? — Нет еще. — Может быть, я и ошибаюсь. Но, по-моему, его звали Марсель Вивьен. Я бы очень удивился, если бы это оказался не он. — Вы были знакомы с убитым? У него была мастерская тут же в нашем дворе напротив моих окон. Куда бы я ни шел, обязательно заглядывал к нему поздороваться. Когда это было? Почти сразу после Второй мировой, в сорок пятом. Сколько лет было тогда убитому? Около тридцати пяти. Высокий такой был, крепкий парень, лицо умное, открытое. Чем он занимался? Он был столяром-краснодеревщиком и посещал курсы прикладного искусства. Занимался главным образом реставрацией старинной мебели, я у него великолепные вещицы видел, сплошь инкрустации. Он жил в том же доме, что и вы. Нет, у него там была только мастерская, вся застекленная. Приходил утром, вечером уходил. И он действительно был похож на фотографии, которые вы видели в газетах. Я совершенно в этом убежден, хотя тогда он не носил ни усов, ни бороды. А вы не знаете, был он женат. Как не знать. Иногда в конце дня за ним заходила жена, на вид его ровесница. И дочка у него была лет с семи восьми. Она часто забегала после школы поцеловать отца. Когда вы потеряли его из виду? М -м, не то в конце сорок пятого, не то в начале сорок шестого. В одно прекрасное утро он не пришел в мастерскую, и на завтра не пришел и вообще больше не показывался. Сперва я подумал, болеет? Потом появилась его жена, у нее был ключ, она прошла в мастерскую и возилась там очень долго, видать, вещи разбирала. А после того вы ее видели? Да, она и сейчас живет в нашем квартале, часто бывает на улице Лепик, поэт овощи из тележек. Несколько лет к ряду я встречал на улицах и дочку, она выросла, и теперь наверняка уже замужем. А что стало с мебелью, которая была в мастерской? Все забрал владелец мебельной лавки, а мастерскую занял слесарь. Мегре выложил перед посетителем снимки человека, убитого в тупике в ЕФУ. Полковник внимательно их рассмотрел. Остаюсь при своем мнении. Я почти уверен, что это он. Знаете, я давно на пенсии. Летом усядусь на скамейке где-нибудь в сквере, на террасе, разглядываю прохожих. Пытаюсь угадать, кем они работают, как живут, а это, знаете и развивает наблюдательность. Скажите, на вашей памяти с этим человеком не происходило никаких несчастных случаев? У него не было машины? Ну, несчастные случаи бывают разные. У него не было ранения черепа? Полковник хлопнул себя по лбу. «Конечно! Помню!» Лето было в разгаре, жара вот как сейчас. Он возился во дворе с каким-то стулом, у которого не хватало ножки. Я выглянул из окна и вижу, ему на голову валится горшок с геранью. Мадемуазель Бланш с четвертого этажа поливает цветы, нечаянно столкнула этот горшок вниз. Вивьен отказался ехать в больницу или к доктору. Сам продезинфицировал себе рану и пошел в аптеку, там ему сделали перевязку. Шрам остался заметный. Нет, волосы у молодого человека были густые, длинные и такие пышные, что совершенно закрывали пораненное место. И больше ничего не помните? Никогда с тех пор не встречали этого человека в вашем квартале? Никогда? А его жена и дочь стали жить там же, выходит, он переехал без них? Выходит, что так? Скажите, он не пил? Ручаюсь, что нет. Каждое утро около десяти на несколько минут запирал мастерскую и шел в соседнее бестро попить кофе. Нет ли у вас в доме жильцов, которые вселились еще до сорок пятого года? М -м, дайте подумать. Привратница... Да, привратница та же. Муж ее умер, он был полицейский, она совсем постарела. Мадемуазель Бланш, о которой я вам рассказывал, та еще жива, но прикована к креслу и, кажется, совсем из ума выжила. А на других этажах семья Трабюше четверту, Сам Трабюше служил в налоговом управлении и теперь, конечно, тоже на пенсии. Все постарели, что поделаешь. Вы, полагаете, Трабюше мог бы узнать Марсель Вивьена? Может и могли бы, да только... Окна у них выходят на улицу, а не меньше моего знали, что делается во дворе. Благодарю вас, что обратились к нам, господин Югон. Полагаю, что ваши показания чрезвычайно помогут следствию. Сейчас инспектор проводит вас в другой кабинет, и там я очень прошу вас повторить в точности все, что вы мне рассказали. Меня вызовут на суд свидетелем? Старичок был явно в восторге. — Ну, не торопите события. Сперва нам надо задержать убийцу и окончательно установить личность убитого. Мегра распахнул дверь в комнату инспекторов и остановил выбор на Лурти. Он быстрее всех печатает на машинке. Комиссар объяснил Лурти, что от него требуется. Тот взял полковника на себя. — Похоже, конец нити у них в руках. Перед тем, как отправиться на улицу Лепик, Негре решил дождаться фотографий. Он знал, мистраль работает быстро. Чтобы унять нетерпение, комиссар принялся разбирать почту. В половине одиннадцатого перед ним вырос фотограф с пачкой готовых снимков в руках. — Вам не кажется, что теперь он выглядит помоложе? — Пожалуй. Впрочем, похоже, он был не так уж и стар. Эксперт дает ему лет пятьдесят пять, не больше. «Но поскольку отпечатков вы сделали?» э, «Каждая поза в пяти экземплярах, если, слово «поза» применима к покойнику. Кстати, на этого вашего парикмахера так подействовала обстановка, что он, по-моему, чуть не грохнулся в обморок. Благодарю. Изготовьте мне еще отпечатки, они понадобятся всем газетам». Мегре сунул в карман по два экземпляра каждого снимка, еще одну фотографию протянул «Ко-ко», Сам монастырнул фотограф в Париже. Держите. Часть работы за вас уже сделали. Здесь наш неизвестный снят после того, как ему сбрили бороду и усы. Пускай ваше агентство распечатает фотографии и разошлет их в любые газеты по своему усмотрению. Два снимка Мегре дал Ледюку, одному из самых молодых инспекторов. Отнесите. В две наиболее популярные вечерние газеты. Поспешите. Они выходят из типографии вскоре после обеда. Помните, снимки отдавать только в собственные руки главному редактору или секретарю редакции. Затем Мегре проследовал в самый конец коридора и заглянул в кабинет, где Лурти отстукивал на машинке показания полковника. Старичок снова вскочил. — Не вставайте, прошу вас. Я хотел только показать вам вот это. Он протянул полковнику новые фотографии. Едва скользнув по ним взглядом, отставной вояк расплылся в улыбке. — Это он? Теперь-то я уверен, что не обознался. Постарел, конечно, но это Вивьен и никто другой. Комиссар кивнул Лурти, чтобы тот продолжал, и вернулся в комнату инспекторов. — Бери шляпу, Таранс. Куда мы теперь? — На Монмартр. — Наша цель — улица Лепик. Он показал инспектору фотографии. «Вы велели сбрить мусы и бороду?» «Да, сегодня утром. Ко мне только что приходил один 85-летний капитан, в отставке и утверждает, что узнал наш новый незнакомца. Хотя я не видел его последние двадцать лет. Кем оказался убитый?» «Вроде бы столяр, краснодеревщик. У него была мастерская на улице Лепик, и в один прекрасный день он исчез оттуда. Двадцать лет назад? Да». Семья у него была. Кажется, жена и дочь тоже исчезли. Нет, остались жить в том же квартале. Они взяли одну из небольших черных машин, что принадлежат уголовной полиции, и поехали на улицу Лепик, забитую тележками зеленщиц. Дом 65А оказался в начале улицы на левой стороне. Постарайся приткнуть где-нибудь машину и догоняй меня, а я, наверное, буду у привратницы. Привратница оказалась еще молодой и приветливой. Она посмотрела на комиссара сквозь стеклянную дверь привратницкой, Мегре обстучал, и она открыла. — Что вам угодно? — Я комиссар Мегре из уголовной полиции. — Вы? По поводу кого-нибудь из наших жильцов? — удивилась она. — Нет. Меня интересует человек, который когда-то давно был вашим жильцом. «О, значит, я не обозналась, что вы имеете в виду?» Увидела вчера фотографию в газете и сразу вспомнила господина Вивьена. Я даже сказала об этом молошнице, но потом подумала и говорю ей же, «Нет, не может быть, что это он, такой славный парень, такой труженик, ни почем не поверю, чтобы он стал клошаром». Мегреб сказал ей новые снимки. И в это время в Привратницкую вошел Туранс. «Это наш инспектор. Всмотритесь хорошенько в снимке». «Да мне и всматриваться не надо. Это он. Вчера я мало и только из усов и бороды вы, значит, велели его побрить». Пристально глядя на фотографию, она добавила, «Никак не приду в себя от изумления». «Не помните ли вы, каким образом он съехал от вас?» Заранее отказался от помещения, вернул заказчику мебель, которую брал на реставрацию. Ничего подобного. Просто ушел и больше не пришел. И никто у нас в квартале его с тех пор в глаза не видел. Кто-нибудь заявил в полицию своего его Жена, наверное, и заявила. Не знаю. Она изредка приходила к нему днем, а дочка чуть не каждый день забегала. Прибежит, поцелует и дальше по своим делам. Они жили недалеко отсюда, на улице Калинкура. Номер дома не знаю, там напротив была Красильня. Скажите, вы с тех пор видели его жену? Видела, и нередко у тележек. Она по-прежнему ходит за покупками на улицу Лепик. Сильно похудела, худая стала, как щепка, а раньше была пухленькая. Вы с ней не заговаривали? Она на меня несколько раз смотрела, но видно было, что не узнает. — Давно вы встречали ее в последний раз? — Несколько месяцев, а то и год назад. А что с девушкой? Ей теперь должно быть двадцать восемь. Не помню, кто мне сказал, что она вышла замуж, и дети есть. Живет по-прежнему на Монмартре. Говорят, да, только не знаю, где именно. Можно взглянуть на мастерскую. Идите прямо по коридору, там в конце дверь во двор, в мастерской вы сейчас застанете слесаря, господина Бенуа, он работает. Слесарь оказался симпатичным человеком лет тридцати. Чем могу служить? Мегре протянул свое удостоверение. Вы, наверное, насчет бедняги, которому всадили в грудь три пули. Сегодня утром в бистро, где я по утрам пропускаю стаканчик, только разговору было, что об этом. Вы его знали? Нет, откуда же? Мне было всего десять, когда он отсюда съехал. В мастерскую после него занял обозчик и хозяйничал здесь лет пятнадцать. Он же был не молод, но и решил перебраться в деревню. Тогда я и снял это помещение. Не обращался ли к вам кто-нибудь за сведениями о Марселе Вивьене? Никто. А вот со вчерашнего дня здешние и без конца его поминают. Нынче я о нем наслушался утром, пока пил кофе с рогальками. Старики и пожилые его помнят, и никто не может взять в толк, почему он стал бродягой. Говорят, красавец был, высокий, крепкий, прекрасное ремесло в руках, да и зарабатывал неплохо. И вот пропал, слов никому не сказав. Даже жене. Говорят, даже ей. Не знаю, может, врут. я повторяю чужих слов. Будто через несколько дней, а то и через неделю она приходила сюда, чтобы... Расспросить людей. Вот все, что мне известно. Но если хотите услышать то же самое своими ушами, вам стоит лишь заглянуть в бистро по соседству. Благодарю. Мегре вместе с Торанцем вернулся на улицу Лепик. Что ж, личность человека, убитого в районе Центрального рынка, теперь почти не вызывает сомнений. Спутники вошли в небольшой бар. У старомодной стойки сидели одни завсегдаты. Это бросалось в глаза с первого взгляда. «Что вам угодно? Пиво. Мне тоже», — добавил торанс С улицы, с тележек, теснившихся вдоль тротуаров, проникал аппетитный запах овощей и фруктов. Хозяин подал пиво. «Скажите, вы часом не комиссар Мигра? «Да, это я». «Тогда вы, небось, насчет того бродяги, чей портрет напечатали вчера в вечерних газетах?» Теперь на них устремились все взгляды. Вопрос заключался только в том, кто заговорит первый. Первым заговорил мясник в забрызганном кровью фартуке, здоровенные, малые с огромными ручищами. О чем вы знаете? Может, он удрал с какой-нибудь девчонкой, а когда получил отставку, то вернуться к супружнице доху не хватило. Был у меня подручный. Лет десять проработал. Таким смирным казалось, что дальше некуда. И вот в один прекрасный день он как сквозь землю провалился. Сбежал с восемнадцатилетней соплячкой, а самому уж стукнул сорок пять. Через два года его след отыскался в Страсбурге на бирже труда. Слушатели закивали, подтверждая подлинность истории. Бестро было из тех, которые на каждом шагу встречаются в небогатых кварталах. Большинство посетителей составляли ремесленники, мелкие торговцы, пенсионеры, завернувшие сюда с утра промочить горло. А видел его кто-нибудь после того, как он пропал? Завсегда-то и переглянулись. Какой-то тщедушный парень в кожаном переднике выразил общее мнение. Не такой он дурак, чтобы возвращаться в свой квартал. Вы были знакомы с его женой? Нет, — ответил мясник. Не знаю даже, где он жил. Я его встречал только здесь, он приходил попить кофе, но все молчком. Считаете, что он был гордец? Нет, просто не любил вступать в разговоры. Мегре пил пиво, первую кружку за день. Он ведет учет кружкам. При встрече с доктором Пардоном не без гордости сообщит ему результат своих подсчетов. Вот с курением, правда, дело обстоит не так блестяще число выкуренных за день трубок не уменьшается но нельзя же отнимать у человека все радости разом на том основании что ему пошел пятьдесят пятый год мне сдается я столкнулся с ним как то на улице коссонри но он был совсем седой и одет словно нищий я решил что обознался и пошел своей дорогой это сообщил старичок потягивающий аперитив который был в моде сорок лет назад. Теперь такого уж давно никто не заказывает. Когда вы его видели? Месяца три будет. Или нет, раньше, еще весна не началась, А весна в этом году припоздала. Благодарю вас. Не стоит. Всегда рад помочь. Надеюсь, вы не упустите мерзавца, который начинил его свинцом. Затем Мигрей и Туранс направились на улицу Куленкура. Если жена Вивьена и живет на старом месте, то как ее найти? Звонить в каждую дверь? Приставать с расспросами ко всем привратницам? У Мегра не хватало духу пускаться в столь долгое предприятие, да еще по такой жаре. Он взял курс на улицу Ламбер, где размещался комиссариат полиции. Когда-то он знал человека, который исчез при тех же обстоятельствах, что и краснодеревщик. Но трудно судить, насколько сходны были причины обоих исчезновений. Тот был парижский промышленник, преуспевающий и, на первый взгляд, отекченный никакими проблемами. Возраст пятьдесят с небольшим. Жена, двое детей. Двадцатилетний сын, студент университета и дочь на три года младше. Никто о ней худого слова не говорил. Однажды утром в обычное время он уехал в Луа где у него было предприятие. Машину вел сам. С тех пор несколько лет о нем не было ни слуху, ни духу. Машину обнаружили недалеко от улицы Тампль. Любовницы, по общему мнению, у него не было. Лечащий врач утверждал, что пропавший не страдал никакой серьезной болезнью. И мог прожить еще многие годы. Полиция искала везде, но не там, где следовало. На самом деле, в один прекрасный день он попросту решил стать клашаром, Продал одежду старьевщику с улицы Блан-Монто, взамен получил какие-то обноски, перестал бриться. Три года спустя один из поставщиков узнал его в Ницце. Несмотря на то, что все лицо у него взросло густой бородой, он торговал газетами на террасах кафе. Поставщик рассудил, что нужно сообщить в полицию. А кроме того, позвонил его жене. Полицейские прочесали город, но пропавшего так и не нашли. Меграя часто о нем вспоминал. «Не кажется ли вам, сударыня, что поиски следует прекратить? Вы убедились, что ваш муж жив и здоров. Он живет так, как ему больше нравится? Неужели вы собираетесь мне доказывать, что он сам по доброй воле стал бродягой?» Она не поняла. Я муж сохранил свое удостоверение личности. Через пятнадцать лет, когда он умер в старинном, в те годы еще не снесенном квартале Марселя, полиция известила об этом его родных. «Добрый день, Дюбуа!» — бросил миграй полицейскому, сидевшему за перегородкой. «Каким-то чудом. А может быть, по причине лета. В комиссариате было безлюдно. Шеф только что вышел скоро вернется. У меня дело не к нему». Проверьте, по вашим спискам, проживает ли еще в вашем округе некая госпожа Вивьен Марсель Вивьен. Ее последний адрес улица Коленкура. Номер дома неизвестен. Адрес недавний, очень давний. Она жила там двадцать лет назад. Полицейский углубился в огромные книги в черных переплетах, время от времени, водя пальцем по страницам. Через четверть часа он отыскал. «Ее имя Габриэль? Да. По-прежнему живет на улице Калинкура, дом 67. Благодарю вас, Дюба. Вы избавили меня по меньшей мере от часа блуждания от дома к дому. Улица Калинкура длинная». Мегрей и его спутник вернулись в машину, хотя до места было метров триста, не больше. Дом номер 67 находился близ площади Константан Пейкер. «Мне подняться с вами? Лучше я пойду один». Если явимся вдвоем, она чего добро испугается. Жду вас у маньера. До знаменитой пивной был рукой подать. Мегре постучал в привратницкую. Еще не старая привратница раскладывала на блюде фрукты. Войдите. Он толкнул дверь. «Чем могу служить?» «Мне нужно кое-что выяснить». «Скажите, госпожа Вивьен еще живет здесь?» «Пятый этаж» той же квартире, где жила с мужем. Я тогда еще здесь не служила, мне было совсем мало лет. Кажется, госпожа Вивьен сменила квартиру на более скромную. Теперь у нее только две комнаты и кухня, окна во двор. Она дома? Не знаете. Скорее всего, дома. Она выходит только по утрам, за покупками, и то не каждый день. Комиссар направился к тесному лифту. Догнав мегре, привратница предупредила. Ее дверь налево. Благодарю. Мегре сгорала от нетерпения. Похоже, он ухватился за верную ниточку. Еще несколько минут, и он все узнает о незнакомце, убитом в тупике в Ефур. Он нажал на кнопку звонка и услышал его дребезжание по ту сторону двери. Затем дверь отворилась. Нахмурив брови, на него смотрела немолодая женщина с жесткими чертами лица. «Госпожа Ливен, что вам от меня надо? Вы журналист?» «Нет, я комиссар Мегре из уголовной полиции. Полагаю, это вы мне вчера звонили?» Она не ответила ни «да», ни «нет», не пригласила его войти. Они смотрели друг на друга, словно не зная, как быть дальше. Наконец Мегре решился, толкнул дверь и шагнул в прихожую. «Мне нечего вам сказать», — решительно объявила она. «Я прошу вас только ответить на несколько вопросов». Полуоткрытая дверь вела в гостиную, напоминавшую скорее портняжную мастерскую. Швейная машинка на маленьком столике, на большом столе ворох недошитых платьев. Вы, оказывается, портниха, каждый зарабатывает на жизнь как может. Стулья были так же завалены, как и стол, и Мигрей остался на ногах. Собеседница его тоже не садилась. Его поразила жесткость черты ее лица, напряженная чопорность осанки чувствовала что этой женщине многое пришлось выстрадать, и вся она словно застыла, ушла в себя. Она была бы очень недурна собой, если бы дала себе труд одеться понарядней, но видно было, что собственной внешность ее не заботит. Вчера мне звонили дважды. Оба раза женщины. Обе задали один и тот же вопрос и сразу прервали разговор, явно не желая быть узнанными. Думаю, что другая была ваша дочь. Ответа не последовало. Ваша дочь замужем, и дети есть, какое вам дело? Почему бы вам не оставить нас в покое? Если так пойдет дальше, набегут журналисты, фотографы. Могу обещать, что никому не дам вашего адреса. Она пожала плечами, словно смиряясь неизбежным. Вашего мужа опознали несколько человек. Следовательно, сомневаться не приходится. Вы знали, что с ним сталось? Нет. Что он вам сказал тогда, двадцать лет назад, перед тем, как исчезнуть? Ничего. Перед этим вы не замечали в нем никаких перемен? Мегрэ показалось, что ее передернуло, но он не поручился бы, что не ошибся. Он вел себя так же, как всегда. Вы были в добрых отношениях? Она молчала. Потом сказала, я была его женой. Мужья и жены сплошь и рядом не ладят между собой и отравляют друг другу жизнь. У нас такого не было. Случалось ли вашему мужу уходить вечером и из дому без вас? Нет. Мы ходили всегда вместе. Куда, например? В кино. Или гуляли где-нибудь неподалеку. Не показалось ли вам, что накануне исчезновения он был чем-то озабочен? Нет. Мегра не мог избавиться от впечатления, что она лжет, потому и отделывается односложными ответами. К вам приходили гости? Нет. Даже родные? Ни у него, ни у меня нет родных в Париже. Где вы познакомились? В магазине, где я работала. Лицо у нее было матово-бледное, как у всех, кто проводит дни в четырех стенах, и держалась она, как деревянная. — Это все? — Нет ли у вас его фотографии? Нет. — Но я вижу там, на камине. Из рамки весело улыбался молодой Марсель Вивьен. — Эта фотография останется там, где она сейчас. — Но я ее переснял бы и сразу же вернул. Я сказала, нет. Какое право вы имеете лишать меня последнего, что у меня осталось? Она шагнула к выходу. Я хотел бы узнать адрес вашей дочери. А где вы раздобыли мой? В комиссариате полиции. Похоже, еще немного, и она посоветовала бы Мегрея поискать адрес ее дочери тем же способом. Потом, снова пожав плечами, ответила, дочери было всего восемь, когда он исчез. Она замужем, не так ли? На камине виднелась фотография двух малышей, примерно шести и четырех лет. Да, замужем. Ее теперь зовут Одетта Делево. Живет на улице Маркоде, дом 12. А сейчас уходите. После обеда ко мне придет на примерку заказчица, а платье еще не сметано. Благодарю вас. Отозвался Миграй с некоторой иронией. Не за что. Ему хотелось задать еще множество вопросов но он чувствовал, что настаивать бесполезно. Чтобы ее приручить, потребуется немало времени, если только такое вообще возможно. На террасе пивной маньера он разыскал торанса. По кружке, — предложил инспектор, — имя Грани устоял. Это уже вторая сегодня. — Как она? — Неподатливо. Он злился на эту женщину, своим молчанием затруднявшую ему задачу, но в душе понимал ее. Потребует ли она, чтобы ей выдали тело мужа? Захочет ли устроить достойные похороны? И думала ли об этом, пока Мегрэ не нагрянул к ней на улице Коленкура? Туран словно угадал, о чем думает шеф, и пробурчал. Так или иначе, охранять его придется. Да, набегут да репортеры и фотографы. Отвези меня на улице Маркадэ, дом 12. Тут рукой подать, знаю, на Монмартре до всего. Рукой подать. В этом уголке Парижа люди подолгу живут, в одних и тех же квартирах. Иные почти никогда не бывают в центре. Едем к дочери? Да. Дом, похожий на тот, что на улице Калинкура, разве что чуть поновее, да лифт попросторней. Я подожду здесь? Да, вряд ли я у нее задержусь. Судя по приему, оказанному мне мамашей, он спросил дорогу у привратницы, на этот раз весьма почтенных лет. Третий этаж направо. Четверть часа назад она как вернулась с детьми с прогулки. Ее муж приходит домой к завтраку. Нет, ему не успеть. Работа у него непростая. Он заведует отделом в универмаге Бомарше. Мегре поднялся на третий этаж и позвонил в квартиру направо. За дверью слышались детские голоса. Квартира оказалась светлая. В эти часы ее заливало солнце. Молодая женщина, открывшая дверь, недоверчиво посмотрела на посетителя. — Вы, вероятно, комиссар Мегре? — Да. — Кто вам дал мой адрес? — Ваша матушка, я прямо от нее. — Она вас приняла? — Да, ей ведь не в чем себя упрекнуть, не так ли? — Разумеется, ей не в чем себя упрекнуть, но разговоры о прошлом для нее невыносимы. — Тем не менее, она держит на каминной доске фотографию вашего отца. Двое детей ползали на коленках, играя с электрической железной дорогой. «Одного не понимаю. Зачем вы повесили трубку? Я как раз хотел задать вам несколько вопросов. Не хочу, чтобы вся улица указывала на меня пальцами». «А что думают соседи о вашей семье?» «Что отец умер двадцать лет назад и с тех пор мама вдова?» «Вероятно, она все равно пойдет на опознание покойного» и попросит, чтобы ей выдали тело для устройства похорон. Об этом я не подумала. Неужели вы обе предпочитали бы, чтобы его похоронили в общей могиле? Говорю вам, я об этом не подумала. Вы хорошо помните отца? Прекрасно помню. Не забывайте, мне уже было восемь, когда он исчез. Какой он был! Красивый, очень сильный, жизнерадостный. Мы с ним часто гуляли вдвоем, и он покупал мне мороженое, разрешал все, что захочу. В отличие от матери. Да, мама была строже и все время боялась, что я перепачкаюсь. Откуда вы узнали, что отец больше не вернется? Он вам прислал письмо. Если прислал, мама мне об этом никогда не говорила. Да нет, вряд ли он написал. Мы ничего не знали. Мама все время ждала, каждый день ходила в мастерскую. На улице Лепик проверяла, вдруг он там. Вы не замечали? — Ничего особенного в последнее время, перед его исчезновением. — Нет. — Мама вам ничего не сказала? — Я не добился ничего, кроме односложных ответов. — А вы, полагаете, ей что сказать? — Не знаю. Я никогда ее не спрашивала, но мне кажется, что она постоянно что-то от меня скрывала. — Вы уже не девочка. И, думается, я могу вас спросить, не слыхали ли вы, чтобы вашего отца была любовница? Она покраснела. Странно, мне это тоже приходило в голову, но весь его образ жизни исключает подобные предположения. Он не бросил бы нас ради другой женщины, или хотя бы сделал это в открытую. Были у него друзья? Не знаю, к нам никто не ходил. Отец был не из тех, кто проводит вечера за картами, в кафе. Ваши родители ладили? Я ни разу не видела, чтобы они ссорились. И вы не имеете ни малейшего представления, почему он стал клашаром? Понятия не имею. Еще вчера я бы в это не поверила. Он был католик? Нет. Он не принадлежал ни к одной из церквей, и меня не приобщал. Но атеистом он тоже не был. Просто вопросы веры были ему безразличны. Вам тоже? Да. А как ваша матушка? В юности она была очень набожной, но ко времени замужества охладела к религии. Они, правда, венчались, но, конечно, просто по обычаю. Вы часто навещаете вашу матушку? Нет. Почти каждое воскресенье она сама к нам приходит повидаться с внуками. Приносит им лакомство? Нет, это не в ее духе. Пробует с ними поиграть? Нет. Сидит на стуле, вся прямая. Опуститься в кресло ее не уговоришь, и смотрит, как они возятся. Мы с мужем иногда пользуемся ее визитами, чтобы сходить в кино. Благодарю вас. — Больше вам нечего мне сказать? — Нет, пожалуй. — Хотелось бы избежать встреч с журналистами и фотографами. — Сделаю все от меня зависящее. — Но когда ваша матушка пойдет на познание тела, газеты все равно об этом напишут. Им не запретишь. Но все-таки постарайтесь, ладно. Он потянулся к дверной ручке, и тут она добавила, — Можно мне его увидеть? — Да, мне бы хотелось. В отличие от матери, она, наоборот, как-то помягчела. Похоже, это одна из тех дочерей, что обожают отцов.